Глава 18 Милания. В отправленном мне письме было четко определено место встречи. Похитители обещали ждать меня каждый день в один и тот же час на протяжении недели. И сегодня время, выделенное мне на осуществление убийства, завершалось. Я стояла в тени раскидистого дерева на окраине городка под названием стоки граничащего с серой зоной. Ничего особенного. Около двух сотен домов, несколько лавок и заброшенный завод, недалеко от которого и должна была пройти встреча. Уже минул час. Я неимоверно волновалась, но старалась не показывать свои чувства. Вдруг похитители наблюдают, специально выводя меня из равновесия ожиданиям Они вполне могли подозревать подвох. Тем более он действительно был. «Сюда!» — ветер принёс зловещий шёпот. Вздрогнув всем телом, я оглядела заросшую травой площадку перед заброшенным заводом. «Сюда!» — снова донеслось до слуха. Я решилась двинуться на этот звук. Шла медленно, постоянно осматриваясь. Трава достигала в высоте бёдер, цепляясь за сапоги. Солнце скрывалось за облаками, становилось темно. «Вниз!» — подсказал шепот, и взгляд зацепился за появившийся в земле провал в темноту. Похоже, какой-то подземный ход. Мелькнуло желание оглядеться, дать команду наблюдавшему за мной Стивену, но пришлось подавить этот опасный порыв. Проверив спуск заклинанием сканирования и возведя защитный барьер, Я прыгнула вниз. Падать пришлось недолго, метра два. Подошвы сапог утонули в рыхлой земле. Люк над головой моментально закрылся. Лишь слабый желтоватый свет окружающего меня барьера развеивал темноту помещения. Я зажгла несколько магических огней. Созданный ими кружок света вступили две мощные фигуры. Мужчины в неприметной одежде и вполне обычной наружности. Один из них показался знакомым. Рослый, с лысой головой. Лерой. С ним мы сталкивались в те времена, когда я пыталась обосноваться в гильдии наемников. Помнится, он сразу потянул ко мне лапы и разбил нос об мой кулак. «Убери защиту и надень браслет». Лерой бросил на землю блокиратор. «Где Лили?» Я даже не взглянула на артефакт. «Как наденешь, так и отведем тебя к ней». «Чтобы вы меня сразу убили?» Холодно усмехнулась я. «Нет, расклад не такой. Я на девяносто девять процентов уверена, что Лили уже мертва. И пришла не сдать заказ, а отомстить за ее смерть. Так что вы на девяносто девять процентов уже мертвы». Над моей рукой сформировалась астральная книга. Зашелестели страницы, останавливаясь на нужных плетениях. И ещё через пару секунд в воздухе передо мной горели три магических круга, готовых наложиться друг на друга в связках и стать смертельным приговором для всех в радиусе километра. Трёхступенчатое заклинание разрушение стихии воздуха. Если не знаете, что это, «Мэл!» — раздался приглушенный вскрик сестры, и ее ввели под свет магических огней. Руки ее были связаны впереди. Незнакомый мужчина удерживал ее со спины, прижав к горлу кинжал. Из нескольких порезов сочились алые ручейки крови. «Лили!» — я непроизвольно сделала шаг к сестре, но заставила себя остановиться. «Вдруг это не она!» Иллюзия бы меня не обманула, я достаточно сильный маг, но возможен и грим. Потому я присмотрелась к рисунку ауры и мысленно вздохнула с облегчением. Это она, жива. Я тут же коснулась кольца на мизинце, отправляя сигнал. «Считаю до трех, и тебе взаправду придется мстить за смерть сестры». Мужчина скинул кинжал, вынуждая Лизу прокинуть голову, чтобы избежать нового пореза. «Раз, два...» «Стой!» Я развеяла заклинание щит, после чего пробежала к браслету и подняла его с земли. Потребовала, защелкивая на запястье блокиратор. Слабость накатила волной. Дыхание сбилось, силы покинули тело. Я не удержалась на ногах и рухнула на колени. И ко мне тут же подлетела Лили. Она прижалась к моей груди и тихо заплакала. «Всё будет хорошо», — прохрипела я, водя подрагивающими пальцами по золотистым волосам девушки. «Обещаю». «Ты убила Саммерса?» — напомнили о себе похитители. «Я похожа на дуру. Вы бы сразу убили меня. Саммерс рядом, лежит связанный». «Как ты пленила высшего военачальника?» Лерой не скрывал своего скепсиса. «Он...» «Без разницы», — перевел он меня, скривившись. «Всё это больше похоже на отчаянный спектакль. Вряд ли ты сумела подобраться к Саммерсу. Врёт, чтобы мы их сразу не убили». «Думаешь?» — удерживавший Лилии мужчина тоже вступил в свет фонарей он оказался лысеющим блондином неприятной наружности. Судя по многочисленным шарамам на лице, сломанному носу и развитой фигуре, в прошлом он зарабатывал на жизнь уличными боями. «Уверен, не сомневайся, Ритц», — заявил Лерой. «Убейте их, хотя можно и развлечься». И похабно расхохотался. «А я вот не уверен». «Не зря же мы выбрали именно ее. Она единственная выбралась из мголистого леса живой. Значит, хотя бы что-то знает. Например, где сейчас Саммерс?» — упрямо мотнул головой блондин. Третий невысокий брюнет согласно кивнул. «Важнее дело, а не завалить бабу», — сплюнул он неприязненно. «Хорошо», — рассердился Лерой. «Тогда пусть выпьет это». И потом говорит. И бросил на землю бутылочку с какой-то жидкостью. «Что это? Я не спешила ее подбирать». «Свейворотка правды, чтобы ты не могла соврать», — довольно ухмыльнулся он. «Пей».